Жюль Верн На дне океана Для вас читает Мещеряков Артём Получно спустившись по лестнице, мы вошли в огромный зал, освещённый ослепительными электрическими рефлекторами. Глубокая тишина, царившая здесь, нарушалась лишь шумом наших шагов. Где я? Зачем попал сюда? Кто этот таинственный проводник? задавал я себе вопросы. Ответов не было. Продолжительная ночная прогулка, железные ворота, которые с шумом захлопнулись за нами, лестница, нисходившая, как мне казалось, в недра земли. Вот и всё, что я мог припомнить. Впрочем, у меня и времени не было на размышления. Вам, наверное, интересно узнать, кто я такой, начал мой проводник. «Ваш покорнейший слуга, полковник Пирс». «Где вы находитесь?» «В Америке. В Бостоне. На станции Бостон-Толиверпуль Пневматик Фабис Компани». «На станции?» «Да, на станции». И чтобы объяснить мне, в чем дело, полковник указал мне на два длинных железных цилиндра, около полутора метров в диаметре, лежавших на земле, «В нескольких шагах от нас». Я взглянул на эти цилиндры, направо проникавшие в стену, а налево оканчившиеся гигантскими металлическими щитами, от которых поднимался вверх и исчезал в потолке целый лес трубок. И сразу понял все. Незадолго до того я читал в одной американской газете статью, где описывался необыкновенный проект соединения Европы с Новым Светом при помощи гигантских подводных труб. Автором этого проекта и был полковник Пирс, который в эту минуту стоял предо мною. Я начал припоминать содержание статьи, в ней сообщалось много подробностей относительно этого грандиозного предприятия. Для его осуществления одного железа требовалось около миллиона шестиста тысяч кубометров, то есть тринадцать миллионов тонн. Для перевозки всей этой массы нужно было двести пароходов по двести тонн вместимостью, причем каждому из них предстояло сделать по тридцать три рейса. Суда этой армады должны были подвозить свой груз к двум главным пароходам, которым прикреплялись концы труб. Последние должны были состоять из отдельных кусков, каждый длиной в три метра, ввинченных друг в друга, скрепленных тройным железным панцирем и покрытых сверху гуттаперчевым чехлом. По этим трубам проектировалось с необыкновенной быстротой пускать вереницу вагонов, движимых сильным давлением воздуха, подобно тому, как в Париже пересылаются депеши с помощью пневматической почты. Статья заканчивалась сравнением нового способа передвижения с железными дорогами. Автор высчитывал прибыли грандиозного сооружения и восхвалял преимущества новой системы перед старой. Отсутствие действующей на наши нервы тряски благодаря шлифовке внутренности стальной трубы – одинаковая температура в туннеле, регулируемая воздушной тягой, и баснословная дешевизна переезда. По его словам, благодаря быстроте передвижения и шлифовке внутренней поверхности трубы трение будет самое незначительное. Что обеспечит прочность и вечное существование проектируемой пневматической дороги? Содержание статьи вспомнилось мне во всех подробностях. Значит, мечты воплотились в жизнь, и эти два цилиндра, начинающиеся у моих ног, идут через Атлантический океан до самых берегов Англии. Несмотря на очевидную действительность, я все еще не мог поверить в это чудо. что трубы проложены, это казалось возможным, но чтобы люди могли путешествовать в них. Нет, с этим я никогда не соглашусь. Да и возможно ли создать воздушную тягу, достаточную для такого огромного расстояния? Громко высказал я свое сомнение. «Конечно, и даже очень легко», сказал полковник. Необходимое количество воздуха нагнетают громадные меха, имеющие форму высоких печей. Воздух выбрасывается из них со страшной силой, и гонимые этим вихрем наши вагоны несутся со скоростью 1800 км в час. То есть со скоростью пушечного ядра. «Поезд с пассажирами проходит расстояние в четыре тысячи километров, отделяющее Бостон от Ливерпуля за каких-нибудь два часа и сорок минут». «Тысяча восемьсот километров в час?» – воскликнул я. «Да, и ничуть не меньше. И что за удивительные последствия такой быстроты?» Часы в Ливерпуле показывают на 4 часа 40 минут больше, нежели у нас в Бостоне. И путешественник, выехавший из Бостона в 9 часов утра, прибывает в Англию в тот же день в три часа 54 минуты пополудни. Вот уж действительно можно сказать «быстро провести время». В обратном направлении поезда наши опережают солнце на 900 и более километров в час – Так что, покинув Ливерпуль в полдень, пассажир достигает Америки. В девять часов тридцать четыре минуты утра, то есть раньше, чем он выехал из Ливерпуля. Не правда ли это в высшей степени забавно? Мне кажется, что передвигаться быстрее просто невозможно. Я не знал, что и думать обо всем этом. Уж не с сумасшедшим ли я имею дело? Мог ли я поверить в эти чудеса, когда в моей голове беспрерывно возникали все новые и новые возражения? «Ну ладно, пусть будет так», — сказал я наконец. «Допускаю, что путешественники изберут эту бешеную дорогу и что вам удастся достигнуть такой неслыханной быстроты. Но каким же образом вы остановите ваш поезд? Ведь при торможении все разлетится в прах». «Ничего подобного», – ответил полковник, пожимая плечами. «Между обеими трубами, из которых одна служит для езды в одну сторону, а другая в противоположную, и в которой вследствие этого воздушная тяга идет в обратном направлении, существует сообщение при выходе на каждый берег. Когда поезд приближается к берегу, то электрическая искра предостерегает нас об этом», и летит в Англию, чтобы там уменьшили тягу, благодаря которой поезд мчится вперед. Теперь он уже движется дальше по инерции, пока встречный ток воздуха, излежащий рядом трубы, окончательно его не остановит. Впрочем, к чему все эти объяснения? Не лучше ли вам убедиться на собственном опыте? И не дожидаясь моего ответа, полковник Пирс нажал на медный рычажок, блестевший на одной из труб. В Ту же минуту стенка отодвинулась и через образовавшееся отверстие я увидел ряд двухместных скамеек. Это вагон, сказал полковник. Входите поскорее. Я вошел. Стенка тотчас же закрылась. При свете лампы Эдисона, повешенной вверху, я с любопытством озирался вокруг. Ничего необыкновенного. Длинный цилиндр, хорошо отделанный внутри, с пятьюдесятью креслами, расставленными попарно в двадцать пять равных рядов. Клапаны на обоих концах вагона, служащие для регулирования воздуха. Сзади для пропуска свежего, спереди для выпуска испорченного. Вот и все. После нескольких минут осмотра я уже начал терять терпение. «Почему же мы не едем?» «Как не едем? Мы уже в дороге!» – воскликнул полковник. «В дороге? Не двигаясь? Да разве это возможно?» Я с напряжением прислушивался, не слышно ли какого-нибудь шума, который указывал бы на движение вагонов. Если мы в самом деле тронулись со станции, и если полковник не шутил, говоря о скорости в 1800 километров... мы должны теперь находиться далеко от земли под волнами океана. Над нашими головами беспокойно мечутся волны, и, может быть, в эту самую минуту киты, принимая нашу длинную железную тюрьму за гигантскую змею, ударяют о нее своими могучими хвостами. Я ничего не слышал, кроме тихого приглушенного рокота, И погруженный в безграничное удивление, не веря в действительность того, что происходило, сидел и молчал. Время между тем летело. Прошло около часу. Вдруг ощущение холода на лбу пробудило меня из оцепенения, в которое я мало-помалу погрузился. Я поднес руку к лицу. Оно было мокро. «Мокро? Почему?» Уж не лопнул ли наш туннель под давлением воды? Давлением ужасающим, увеличивающимся на одну атмосферу через каждые 10 метров глубины. Уж не поглощает ли нас океан? Я был парализован ужасом. В отчаянии я хотел позвать на помощь, кричать и... Увидел себя в собственном тихом саду под сильным дождем. крупные капли которого и прервали мой сон. Просто-напросто я уснул, читая статью, посвященную фантастическому проекту полковника Пирса, и во сне увидел этот проект осуществившимся. Для вас читал Мещеряков Артем. Я попрошу вас поставить лайк, Написать комментарий, о каких фантастах вы бы хотели узнать чуть-чуть побольше, какие озвучки хотели бы услышать, может быть, какие-то пожелания о моей чипке. Ну, и, конечно же, подписаться на канал. Для тех, кто хочет поддержать материально, я оставил ссылки в описании. Я желаю вам добра и до новых встреч, друзья!